Решало это через дни или два после того, как он начал распускать слухи о своём богатстве. Посчитал видны, что брак с молодой, уже известной, но не самой знаменитой артисткой никакого смысла для него теперь не имеет. Голова его была забита фантастическими проектами, в которых ей не находилось места. После скандала он порвал шевой и перестал с ней разговаривать. Общались они только на сцене. Там он вёл себя так, будто имел дело со змеёй. Кстати, во время скандала случилось ещё кое-что. Когда Винчи стал орать на Эву, Дярси в театре ещё не было. Ах да, полагаю, Винчи сам выбрал такой момент. Ему хотелось публично унизить Эву и вместе с тем не получить по зубам. Ведь Дярси уж точно не позволил бы Винчи так вести себя по отношению к Эве, независимо от того, бросила она его ради Винчи или нет. Так вот, есть у нас в театре помощник режиссёра, Джек Сейер. Молодой довольно хилый принёс студент, подрабатывающий, чтобы получить медицинское образование. Помрёж был тогда недалеко, и когда Винси позвал Эву каким-то непарламентским словом, Сейер подошёл к нему и сказал, что мужчина не имеет права вести себя таким образом с женщиной. Вам следует знать, господа, что Стивен Винси служащих театра вообще за людей не считал. Он относился к ним как фиодал к своим подданным, а скорее и того хуже. Улих вообще не замечал. Винци и Генри Дарси, мужчины рослые и статные, а помрёшь замухрышка. Но Винци не раздумывая и съездил его по лицу. Оскорблённый пеньок схватился за топорик, который наш пожарный положил на стол в коридоре, и, наверное, долбанул бы Инвинси, если бы люди не вмешались и не удержали его. Дело, естественно, могло для Винци кончиться очень скверно. Но по моей просьбе Сейер согласился принять письменные извинения Винси, которому я пригрозил, что тот может за это попасть на несколько месяцев за решётку. В тюрьму бы, разумеется, он не сел, но штраф ему заплатить пришлось бы. Я хотел как-нибудь всё сгладить. В театре подобные споры и скандалы чудовищно осложняют работу и моментально сказываются на игре актёров и качестве спектакля. Но и это ещё не всё. Это, конечно, повалило чу в обморок. Её пришлось полчаса приводить в чувство, после чего она впала в истерику, и спектакль мы начали с опозданием на 15 минут. А когда пришёл Дарси, который появляется на сцене лишь в самом финале, и сразу же обо всём узнал, он в антракте отправился в уборную Винси и спокойно объявил ему, что если ещё раз он скажет цели Фардэй хотя бы одно грубое слово, он Дарси прибьёт его как собаку. И не дожидаясь ответа, вышел. Костимер Рацин, который при этом присутствовал, ему постоянно надо находиться во время спектакля в артистической винсе, хотя он и боится его больше всего на свете, поскольку тот относится к нему по-цински. Так вот, Рацин рассказал мне, что Винси побелел как полотно и ещё долго прямо-таки тряси от страха. Только объявление по радио об окончании антракта и приглашение на сцену заставили его прийти в себя. Котче, же, после этого он формально извинился перед Белой, но их отношения, как выяснилось, были разорваны окончательно. Так Паркер черкнул что-то в блокноте и встал. Я вам очень признателен, господин директор. То, что вы нам рассказали, в всяком случае, необычайно любопытно. Открывает простор множеству домыслов, которых я, разумеется, хотел бы избежать. Он помолчал. Ночь нерешительно начал он снова. Вы не думаете, что вам неплохо бы немного поспать? В ближайшие часы, судя по всему, вам не понадобится до самого утра. Если случится что-нибудь непредвиденное, мне, как это ни прискорбно, придётся позвонить и разбудить вас. Но я допускаю, что скорее всего ничего подобного ночью не произойдёт. Я могу заночевать здесь, ответил дворецкий. Я часто тут ночую, когда много работы или идут генеральные репетиции с длинными перерывами. У меня здесь диванчик. Можно и перетащить А дежурный актёр будет меня по телефону. Как вам будет угодно, господин директор. Только одна просьба. Вы, пожалуйста, попрежнему никого не ставьте в известность о случившемся. Завтра газеты всё равно пронюхают, но чем позднее доберутся до нас репортёры, тем лучше. Вы, конечно, временно отменяете спектакли. Стулья, да. Но у нас есть другая пьеса, и она почти совсем готова. Работа над ней велась параллельно со стульями. Я ведь решительно не знал, как их примет публика. Подобного рода пьесы могут либо принести огромный доход, либо после двух спектаклей сойти со сцены. У этой был большой успех. И думаю, теперь она будет иметь ещё больший, заметил Паркер, насмехаясь над людей. И я тоже так думаю, Делицен закивал головой, хотя в театре никогда ничего нельзя предвидеть. Как свидетельствует о том нынешняя ночь, с мрачной иронией заключил инспектор. И ещё одно, господин директор, Нормально с и радио, я хотел бы знать, как вы провели сегодняшний вечер?